В эту ночь я подождал, пока баба заснет, соорудил сдеяло молитвенный коврик и, кланяясь до земли, прочел полузабытые строки из Корана, как оказалось намертво вколоченное в свое время в наши головы муллой, прося о милости у Господа, про которого сам не знал толком, есть он или нет. Сейчас я завидовал мулле, его крепкой вере в Бога. Две недели прошло, и никто не позвонил. Пришлось мне опять обращаться в больницу. Оказалось, наше направление потеряли. Если я, конечно, оставил его в нужном месте. Ждите еще три недели, вам позвонят. Я поднял шум, и срок сократили. Неделя на томографию и две на посещение специалиста. Прием пульмонолога. Доктор Шнейдера проходил в рамках приличий, пока баба не спросил, откуда тот родом. Оказалось, из России. Баба рванулся вон из кабинета. — Простите нас, доктор, — извинился я, хватая отца за руку. Доктор шнайдер улыбнулся и отошел в сторону, не упуская стетоскоп из рук. — Баба! В висит биография доктора, — зашептал я. Он родился в штате Мичиган. Он куда больше американец, чем мы с тобой. Мне плевать, где он родился. Все равно он Руси. При этом слове «баба» скривился, словно оно означало какую-то пакость. Его родители были Руси. Его дед и бабка были Руси, клянусь ликом твоей покойной матери. Если он ко мне только прикоснется, я ему руку сломаю. Родители доктора бежали от шуравей, как ты не понимаешь, они беженцы, но баба слушать ничего не хотел. И иногда мне кажется, что Афганистан он обожал так же, как свою покойную жену. Мне хотелось кричать от отчаяния. Повернувшись к доктору шнейдру я сказал, извините нас, его никак не переубедишь. Следующий пульмонолог был иранец доктор Амани И Боба не сопротивлялся. Доктор, человек с мягким голосом, густыми усами и целый игривый седых волос, сказал нам, что ознакомился с результатами томографии, и что нам надо пройти бронхоскопию, это когда из легких берут кусочек ткани для получения гистологической картины. Он записал нас на следующую неделю. Я поблагодарил его и помог Бобе уйти из кабинета. Теперь мне предстоит прожить еще неделю с новым для меня словом гистология, еще более зловещим, чем такие подозрения. Оказалось, что у рака, как у станы, много имен. Болезнь Бабы называлась клеточная карцинома, запущенная, неоперабельной. Баба спросил у доктора Мани, какой прогноз. Тот пожевал губами и изрек. «Прогноз неблагоприятный». «Конечно, существует химиотерапия, но это паллиативное лечение». «Что это значит?» — спросил Баба. Врач вздохнул. «Оно продлит вам жизнь, но не вылечит. Четко и ясно». Поблагодарил Баба. «Никакой химии не будет». Продовольственные талоны на стол миссис Доббинс он швырял с такой же решимостью на лице. Ну, баба, не позорь меня на люди, Хамир, много на себя берешь. Дождь, предсказанная генералом Тахири, может, опоздал на пару недель. Но когда мы выходили из клиники, на улицу проезжающие мимо машины поднимали целые фонтаны воды. Баба закурил и не вынимал сигарету изо рта всю дорогу домой. Так кто да вышел из машины? У двери парадного я робко спросил, — Может, все-таки попробуем химию, а, баба? Баба постучал меня по груди рукой, в которой дымилась сигарета. — Бас! Я уже все решил. А как же я? Отец, мне-то что делать? Мокрое лицо баба искатило гримаса отвращения. Точно так же он морщился, когда я в детстве падал, разбивал колено и принимался плакать. Как и теперь, причиной неудовольствия были мои слезы. — Тебе двадцать два года, Амир. Взрослый мужик, ты... Баба открыл рот и не сказал ни слова. Еще раз пошевелил губами и опять промолчал. дочь барабанил. По навесу парадного. — Что будет с тобой, говоришь? Все эти годы я только и делал, что старался научить тебя никогда не спрашивать об этом. Отец отомкнул, наконец, дверь и опять обратился ко мне. — И вот еще что. — Никому ни слова. Ты понял меня? — Никому. Мне не нужно ничего сочувствия. Весь оставшийся день Баба просидел у телевизора, дымя как паровоз. Кому он хотел бросить вызов? Мне? Доктору Аммане? А может, Господу Богу, в которого он не верил? Рак раком, а Баба по-прежнему регулярно ездил на толкучку. По субботам объезжали гаражные распродажи, Баба за рулем, я определяю маршрут, а по воскресеньям выкладывали товар на рынке. Медные лампы, бейсбольные перчатки, лыжные куртки с поломанными молниями. Баба приветствовал земляков, а я торговался с покупателями. Хотя все это уж ничего не значило. Ведь каждая такая поездка неумолимо приближала день, когда я стану сиротой.